глава 18 королевский инспектор вот тан протянул мне кусок пергамента со смазанным оттиском в нижнем левом углу тану кедмину предписывается осуществлять дозор побережья от Пятихолмия до чайчьей косы вплоть до Элла — король Нортумбрийский. — И как? — спросил я. — Осуществляешь? — Все, как тут написано. Тан ткнул пальцем в пергамент. Ноготь у Тана был желто-синий, ушибленный. Читать Тан, судя по всему, не умел. — И как? — повторил я. — Что, как? — Много норманов изловил. — Так не выходили они на берег, — неуверенно проговорил Тан. — А мне сказали, что выходили. Я уставился на Тана в упор, и не только выходили, но сожгли деревню и ограбили церковь. Тан хмуро глядел в стол, в королевское предписание. Отчасти я его понимал. Согласно ордеру, он должен был сразу по обнаружении Нурманов немедленно известить своего алдермена и удерживать пиратов до прибытия подкрепления собственными силами. Я эти силы видел. Три десятка рекрутов в кожаных жилетах с топорами, копьями и тесаками-саксами. Вернее, сиксами, как их тут называли. Чуть получше, чем типичные ополченцы Фирда, но сколько-нибудь толковых бойцов в команде Тана только двое. Сам Тан и его летний отпрыск. Обычный нормандский экипаж — это полсотни хирманов. На Атанову армию хватит дюжины. Удержать Хирт до подхода конников Олдермена — не единого шанса. Так что Тан наверняка прыгал от радости, когда викинги из-за тумана не заметили его городка и прошли южнее. Но есть нюанс. Это был не боевой дракар. Это был нарекский кнор, который просто заплутал в суровом Северном море. Причем не пиратский, а со всеми нужными торговыми разрешениями. Нор пристал к берегу, чтобы честно пополнить запасы. И обнаружил, что на берегу его никто не встречает, потому что, увидев полосатый парус, двигавшийся к удобной бухте как раз у вышеупомянутого Пятихолмья, там сдрейфил и закрылся в своей мини-крепости. Простые северные парни по дымам обнаружили рыбацкое село и сначала решили поступить как честные купцы потому-то я и узнал о грамотах, которые когда-то выдали им короли Осборд и Эдмунд. Священник деревенской церкви сумел их прочитать и, наверное, порадовался, что эти норманы хорошие. Возможно, он слишком явственно выразил радость, потому что Нореги внезапно передумали и перестали быть хорошими. А поскольку особо грабить ни в деревеньке, ни в церкви было нечего, Нореги восполнили недобор живым товаром, забрав с собой три десятка свободных английских граждан обоего пола в возрасте от 15 до 25 лет. Всю эту информацию я получил от священника Грамотея, которого на Реге не тронули и даже не пытали, потому что с первого взгляда, понятно, нищая церковка. Понятно было и мне, что, выполняя там свои танские обязанности как следует, на Реге не рискнули бы разбойничать. По справедливости мне следовало Таны казнить, полномочия позволяли. Но смысл. Укрепление обороноспособности Нортумбрийской береговой линии мне побоку. Наоборот, я запомнил это место как перспективное для внезапной высадки. Удобная бухта, трусливый Тан, дорога близко. Потому после продолжительного молчания я встал, хлопнул Тану по спине и задал провокационный вопрос. «Что теперь, Тан Кедмин?» Тан глянул на меня снизу и прочел в моих ласковых глазах, что худшего можно избежать. Я окунул палец в кружку с Элем и нарисовал на столешнице число пятьдесят. Тан поспешно закивал. Пятьдесят серебряных монет — ничтожная плата за его жизнь. А мне они пригодятся. Более того, часть я раздам своим бойцам чтобы у них не возникло желания на меня настучать. Мы проинспектировали уже километров двести, постепенно забираясь все дальше на север. Обычно служба велась как подобает, не без злоупотреблений, конечно, но подобные кедмину встречались редко. И на мысленной карте, которую я составлял, такие места отмечались мысленной же галочкой. За время пути... Мы с сопровождающими более-менее притерлись. Ко мне они даже начали обращаться не просто по имени, а лорд Николас. Ирлашкой же не называли даже между собой. Завоевать авторитет оказалось нетрудно. Несколько рассказов о том, кем я был у Франков, соответствующее поведение, а главное, умение выжимать из станов деньги, которые после делились по честному, то есть пополам. Половина мне... Остальное им. Это было справедливо, поскольку дорожные расходы тоже лежали на мне. Хотя по-настоящему отношение ко мне изменилось, когда один из парней попал в беду. Священники бывают разные. Нельзя сказать, что большинство из них праведники, но истинно верующих — большинство. Среди мирян, кстати, пропорция примерно такая же. Все здешние христиане грешат, но искренне надеются, что Господь простит им нарушение заповедей. Однако межсмиренно кающихся грешников периодически попадаются особи, полагающие, что выбритая на макушке танзура и периодически произносимая абсолвоте Абсолвоте отпускают тебе классическая латинская формула отпущения грехов, дают им право на особенное отношение с высшими силами. Отец Бернар, кстати, считал, что все обстоит как раз наоборот: чем ближе к Богу, тем строже канон, и обосновывал это весьма убедительно со ссылками на писания и высказывания христианских авторитетов. Однако, когда моего солдата Хейла прихватили за пропаганду языческой бесовщины, у меня не было никакой возможности призвать отца Бернара в Нортумбрию для философского диспута. Поэтому я поступил просто, взял и вызвал обвинителя на священный поединок. Нельзя сказать, что старина Хейл был праведной овечкой. Здоровенный молодой головорез с довольно скромными умственными способностями до уровня альтернативно одаренного не дотягивал, но в воинский формат, слабоумие и отвага вполне укладывался. А еще. Он был красавчик, и та еще кабелина. И никакого принуждения. Как правило, принуждали именно Хейла. И он с удовольствием принуждался. Так вот, пока я общался с местным Таном, Хейл отправился перековать лошадку. Это крестьянские лошади отлично обходятся без металлической обувки, а вот военные коняшки без них никак. Местный кузнец заменил пару подков взяв за работу по стандартной такси, после чего предложил красавцу-гвардейцу выпить холодненького Элли из погреба и поделиться новостями из столицы. И как-то так вышло, что закончилось распитие не за столом, а на соседнем лужке, и не с кузнецом, а с его дочуркой. И события сие наблюдал местный священнослужитель, который к кузнецу и его дочери давно присматривался, на предмет антихристианского поведения и не без оснований кузнец же пережитки язычества так и пруд и на дочку кузнец тоже целую коллекцию оберегов нацепил это непотребство и надо ж тому случиться что доченька кузнецова от избытка чувств одну висюльку простаку хейлу подарила а висюлька это один в один молот тора И с ними родимыми, дочкой и висюлькой, то есть моего парней, повязали блюстители нравов из местной полиции. Причем со спущенными штанами, поскольку молодец решил пойти по второму кругу или по третьему, неважно. Важнее, что беседа с Таном у нас и без того как-то не сложилась. Не сошлись взглядами на воинскую службу и цены на продовольствие. Я его в итоге дожал, но разозлил изрядно. А тут такой повод подгадить. Когда я увидел своего человека разоруженным, связанным и окруженным местными вояками, моя первая мысль была по рублю гадов. Но сдержался. Полномочия мои изрядны, но без серьезного повода убивать все равно нельзя, не говоря уже о том, что у меня под началом шестеро бойцов, включая Малоуна, Аутана четыре десятка. И сам тан. Молодой, резкий, с мечом явно друживший. И еще толпа потенциальных ополченцев, которых собрал сука-священник. Тоже молодой и резкий. Так что начал я с дипломатии. Поинтересовался, кто тут такой храбрый, что рискнул поднять руку на королевского гвардейца. Или они тут на отшибе позабыли, как грозен их король, которого даже норманы боятся. Тан молча мотнул головой в сторону священника, и тот закричал, что есть власть повыше королевской. И вообще еще неизвестно, правильный ли король Элла, ведь есть и другой король. Ух ты! Да у нас очередной оплот оппозиции. Но тут Тан перехватил инициативу, вежливо, но твердо порекомендовав святоше заткнуться, а мне поберечь репутацию короля который мало того, что берет на службу скрытых вероотступников, но и, когда их выявит, мешает свершиться правосудию. «Сам ты вероотступник!» — закричал Хейл. И согнулся, получив древком копья в живот. Я послал оленя вперед, одновременно переводя копье в боевое положение. «Пока вина его не доказана, он не виновен, процедил я, нависая над пешим таном, и почти упирая копье ему в лицо. «Если его еще раз ударят, ты умрешь!» Тан не испугался. Похоже, крепко верил в свою неуязвимость или в свои связи, которые не позволят мне его продырявить. «Его вина доказана, всадник!» надменно заявил местный лордик. «Доказана церковью, и он понесет заслуженное наказание!» «Понесет!» — взвизгнул святоша. Бог тому свидетель! И тут мне вдруг стало смешно. Вожак жалкого английского городишки и обнаглевшая черная ворона в нестиранной рясе, смеют угрожать мне. Мне, ульфу Хвитти, да еще бога в свидетели призывать. Что ж, самое время напомнить, на чьей стороне бог, когда сходится серебряный английский крест и добрая франская сталь. Я расхохотался, да так, что, удивленный там, даже попятился. Я опустил копье, вдел его в крепление на седле и извлек из ножен вдоводил. Перевернул его рукоятью вверх и провозгласил торжественно. — Я Николас Мунстерский, шевалье де Мот, а почему бы и нет? Разве в свое время я не именовался шевалье Жефруа де Мотом." Взываю к Господу нашему Иисусу и молю его даровать нам знак своей воли. После чего вернул меч в обычное положение и спокойно поинтересовался у Тана: Конно или пеша? Что конно? Не понял он. Божий суд, буднично пояснил я. Будучи дланью нашего короля, я имею такое право. Лично я предпочитаю пеше. Но если ты желаешь конно, то я не против. Или, тут я сузил глаза и посмотрел в слегка ошарашенные глаза благородного Тана, «Ты не веришь в то, что Бог укажет, кто тут еретик?» «Вот так, англичанин. Я тоже умею играть по вашим правилам. И если даже сам Христос решит вмешаться в наш поединок, в чем лично я сомневаюсь, то он будет на стороне моего меча, потому что в невиновности моего парня я не сомневаюсь». Какой из этого простофилий еретик? Трусом там точно не был. Ну, или не хотел им прослыть. Конечно, он мог бы сохранить лицо, например, заявив, что из-за такого ничтожного повода незачем ломать копии и тупить клинки. Мол, если я ручаюсь за своего человека, то вопрос решен. Кто же усомнится в слове такого благородного меня? Но там юлить не стал. Может, не сообразил, а, может, решил, что у него есть отличный предлог, чтобы разделаться с королевским инспектором. Но прежде чем он успел ответить, влез святоша и заявил, что у них тут Божий суд идет по другим правилам. Кто дальше пройдет с куском раскаленного железа в руках, тот и прав. Мы с Таном поглядели на него совершенно одинаково, и святоша сообразил, что сморозил глупость. «Я, лорд Леланд, хозяин этой земли, принимаю твой вызов, лорд», — напыщенно заявил Тан. Подумал немного и добавил. «Биться будем пеше. Оружие, мяч и щит». Надо полагать, сообщение о том, что я, франкский рыцарь, не прошло мимо его ушей, и он решил, что без коня со мной управиться будет проще. «Щит мне не особо нужен, но да ладно, как скажешь» не очистили пространство. Я картинно извлек из ножен вдоводел. Поймал плоскостью выглянувшее солнце, послал зайчик в глаза Тана. Тот недовольно мотнул головой. Взял поднесенный щит. Годочков ему поменьше, чем мне, но образ жизни у меня явно был поздоровее, если судить по внешности. «Готов, лордик?» «Готов». Двинулся по кругу, держа дистанцию. «Опасается!» Я приглашающе постучал клинком по щиту. «Не повелся!» «Выводит меня против солнца!» Зайчика испугался. «Нет, не противник. Тут я и без моего волка прекрасно обойдусь». Я опустил меч и прогулочным шагом направился к Тану. Остановился на дистанции выпада, спросил громогласно. «Боишься, лорд-земля? Знаешь, на чьей стороне спаситель?» После чего поднял меч, перевел в обратный хват, повернулся к церкви и демонстративно перекрестился рукоятью. «Удержится или нет?» «Удержался. Атаковал, только когда я вновь повернулся к нему. Хорошо атаковал, четко, но так медленно». Жестко перехватил выпад вдоводелом, вышибая меч вверх, отшвырнул щит, поймал левое оружие противника, скрестил мечи свой трофейной, бросил пятящемуся Тану. «Бросай щит, лорд земля! Бог явил свою волю!» Позже на Перу, ознаменовавшим достойный финал нашего недопонимания, Тан спросил, «Почему ты не убил меня, лорд Николас?» Ты ведь понял, что я не из друзей твоего короля?» «Бог сказал, не убей», — выспренно заявил я. «Потому я никогда не убиваю, если могу не убить. Но если кто-то встает на моем пути, его дни сочтены. Он может спать, есть, молиться, щупать девок, но на самом деле он мертвец, даже если пока об этом не знает». Я выразительно посмотрел на глядящего букой святошу, и тот поспешно отвернулся. Эх, взять бы его за загривок и порасспросить с пристрастием. Нельзя. Да и зачем? Я ведь только прикидываюсь человеком Эллы, и чем больше вражды между ним и Осбортом, тем мне Ульфу Хвити лучше. А святоше впору благодарность выносить за то, что подарил мне доверие королевских гвардейцев. Откуда он взялся, этот франкский ирландец? Сердито бросил действующий король Мерсии Бургрид отставному королю Нортумбрии Осберту. Тот пожал плечами. Оба короля, настоящие и бывшие, были похожи. Плечистые, пузатые, с поросшими желтой шерстью лапами. Обоих крупные прямые носы, одинаковые глаза — Одинаковые рыжеватые бороды с небольшой проседью. Типичные саксы. Вдобавок еще и родственники, пусть и не слишком близкие. Откуда бы ни взялся, а надо с ним решить. Осберт поскреб затылок, прижмурился от удовольствия. И сделать это лучше тебе. А если купить? Бургриду не хотелось лезть в Нортумбрию. Пронюхает Элла, что мерсицы шарят по его землям. «У Озрика не получилось», — возразил бывший король. «Озрик — это... Я знаю, кто он перебил Бургрит. Озрик начал, вот пусть он и закончит». Несмотря на грозный облик и королевский обруч на голове, Мерсиец храбростью не отличался. Предпочитал действовать из-под тишка, но, когда надо, умел быть решительным. «Озрик не смог», — вздохнул бывший король. «И так, и до к нему подступал». И танство сулил, и девку прельстительную предложил. Но судьба решила иначе. «Судьба — Судьба? — приподнял бровь Бургарет. Ему рассказали о неудачной попытке еще одного озбертого родича прикончить ирландца. — А как иначе? — изобразил удивление бывший король Нортумбрии. — В него из самострела били, в упор. Может, у него амулет какой заговоренный? Отстрел. — От болтов. Поправил мерсийский король. И добавил, поразмыслив. А может быть, о нем говорили он в Италии бывал. Может, и к самому папе Римскому захаживал, а там всякое благословение можно получить. Там, в Ватикане, такие фантазеры. Младшему сыну Этельвульфа Уэсокского предсказали, что королем станет. Плыхал? Это при живом отце, четверых старших братьев и никудышном здоровье. Бургрид хохотнул. «Королем! Да еще великим!» Это тогда было четверо, теперь уже поменьше. Осборд тоже выдал смешок. В нелюбви к Уэссексу они были единодушны, несмотря на то, что у Бургрида с Уэссексом был союзный договор. Но такой не вполне добровольный. Когда выбирать пришлось одно из двух, либо он, Бургрид, всецело с Уэссексом, Либо у Мерсии другой король. Ирландец вернулся к прежней теме осберт Надо от него избавляться. Я знаю, что Элла отправила его инспектировать прибрежных танов. Людей дал всего шестерых. Да и случись, что драться они за ирландца не станут. Чужой он им. К чему ты клонишь? Бургрид больше не улыбался. К тому, что пойдет он с севера на юг. И если некие храбрые люди встретят его на северном берегу Хамбера... Хамбер — река, впадающая в одноименный залив, выходящий к Северному морю, являлась естественной границей Нортумбрии и Мерсии. — У тебя мало храбрецов? — поинтересовался Бургрид. — Мои храбрецы-нартумбрийцы, — ответил бывший король. — Их могут узнать. Довод был существенный. Бургрид задумался, потом уточнил. Это услуга? Осборд кивнул с кислой миной. «Подумаю, что можно сделать», — воздержался от немедленного принятия решения мерсийский монарх. «А что там за история с Норманом, которого Элла кинул в змеиную яму? Болтают этот язычник король Данов? Врут!» — махнул рукой Осборд. «Этот Норман не настоящий король, а морской!» У язычников всякий пират с парой парусов тут же объявляет себя королем. Забудь. И Бургрид забыл. А зря.